Спустя два дня отелилась и принцесса. Она принесла нам крепенького бычка, обеспечив таким образом ценою будущего кровосмесительства сохранение своего рода. Отел был не из легких. Имину, выбившись из сил, решила позвать себе на помощь Пейсу. Но Пейсу только замахал руками. Он заявил, что у него и раньше к этому сердце не лежало. Он боялся причинить скотине боль, так что его Иветта всегда сама управлялась с коровой, а уж если приходилось очень туго, посылала его за коленом. — Тогда давай сюда, колено! — скомандовала Мину. Снова все мы собрались в родилке, уже стемнело. Я, опустившись на корточки, светил Мину, держа в руке толстую свечу, принесенную из подвала. и воск плавя скапал мне на пальцы. Я весь взапрел от волнения и крепкого коровьего духа, который с трудом выносил. Принцесса маялась целых четыре часа, и мы буквально оцепенели от тревоги за нее. В конце концов, от того лишь что я так долго держал свечу, или мне просто доконало это зрелище, но мне стало не по себе. Я вручил свечу Мейсуанье, и так ее передавали каждые четверть часа из рук в руки. Муамони на что не годился. Забившись в стойлах красотки, он ревел там, как теленок, от ужаса, что мы, чего доброго, потеряем нашу единственную корову, да, может, его любимицу, красотку, которая тоже должна была на днях жребиться. Все свои страхи он изливал вслух, в потоке жалобных и нудных причитаний. Так что Мину раза два, подняв голову, отчитала его. Правда, без своих обычных крепких выражений, слишком она сама была встревожена. Момо уловил состояние матери, и окрики ее не производили, поэтому на него должного впечатления. Он ненадолго замолкал, а потом начинал снова тихо и жалобно подстанывать, будто рожал он сам. Когда, наконец, бычок появился на свет, лишенный отныне пастбищ, мину без ненужных потуг на оригинальность нарекла его принцип. Оттого, что принцесса быстро оправилась и принесла нам потомство мужского пола, у нас тут же поднялось настроение. Мы преисполнились самых радужных надежд, которые, к сожалению, померкли несколько дней спустя, когда красотка, не причинив особых хлопот, ожеребилась и подарила нам кобылку. Красотке было четырнадцать лет, Амаранте три года, а вреднухи так окрестил ее Момо, возможно, потому что она обманула наши надежды всего один день. Все кобылы были разного возраста и разных статей, но всем была уготована общая судьба. Ни одна из них уже не принесет потомства. Невеселые мы провели вечер в большой зале. Сразу же после того, как мы захоронили животных, а эта процедура пожрала до последней капли наши запасы газолина, Я решил использовать весь имеющийся у нас бензин на распилку дров, оставив неприкосновенной, на всякий случай только пятилитровую канистру. А пока Мейсонье с Коленом переделывали плуг, который я водил за трактором, на гужевой, мы с Пейсу и Тома взялись заготавливать дрова на зиму. Делали мы это с величайшей осторожностью. Не трогали даже самые искореженные стволы, если обнаруживая в них хоть какие-то признаки жизни. Амаранта довольно легко привыкла к постромке, как раньше легко привыкала ходить под седлом. И, в общем, не слишком артачилась, когда мы впрягли ее в оглобли, которые прежде чем взяться за плуг, удлинил Мейсанье. Почерневшие стволы деревьев мы сваливали в груды, там, где нам удавалось их напилить, иногда очень далеко от Мольвили, и потом перевозили на телеги в замок и складывали в одном из стоил во внешнем дворе. Природе понадобится бесконечное время, чтобы восстановить лес, в мгновение ока, уничтоженный пламенем. Зато у нас было одно преимущество. Мы были... единственными потребителями этих бескрайних выгоревших лесов. И тем не менее осторожности ради, а так, чтобы никто не сидел без дела, я не успокоился до тех пор, пока мы не забили снизу доверху все стойло и не натолкали дров даже еще в соседние, а это, по моим подсчетам, обеспечило нас топливом на две зимы, при условии, что мы будем топить только один очаг и на нем же готовить пищу. С самого дня катастрофы небо нависло над нами зловещим серым шатром было холодно солнце так и не показалось ни разу дождя тоже не было сухая земля покрытая пеплом превратилась в мелкую пыль и теперь при малейшем мновении ветра ра черным облаком взмывала в воздух застилая весь горизонт вмальвиле защищенным от внешнего мира своими Вековыми стенами еще чувствовала жизнь. Но когда мы спускались по склону, отправляясь за дровами, мы попадали в царство смерти. Все подавляло нас. И обуглившийся пейзаж, и обгоревшие скелеты деревьев, и свинцовый колпак неба над головой, и молчание мертвых долин. Я заметил, как мало и тихо мы говорим. будто на кладбище, но как только серое небо становилось хоть чуточку светлей, мы начинали ждать возвращения солнца, но тут же снова опускалась тьма, теперь с утра до ночи мы были ввергнуты в тусклый полумрак. Тома высказал мысль, что пыль от атомного взрыва в значительном количестве, заполнив стратосферу, преграждала путь солнечным лучам. По его мнению, чем дольше не будет дождя, тем лучше. Потому что если была взорвана нелитиевая бомба, пусть даже на очень значительном расстоянии от Франции, вместе с осадками на землю могут выпасть радиоактивные элементы. Каждый раз, как мы отправлялись подальше от Маллили, то Манн что мы непременно клали в телегу плащи, перчатки, сапоги и головные уборы. Хоть и не слишком надежная, но все-таки защита. Вечером в маленьком ренессансном замке стоял такое холодище, что после ужина мы шли на непредвиденные расходы дров, разжигали огонь в огромном камине и усаживались вокруг, чтобы поговорить немного, ведь не заваливаться же дрыхнуть, как скоты, по выражению мину. Обычно я сидел на низенькой скамеечке, прислонившись к консоли камина, и читал, держа в руках книгу под таким углом, чтобы на нее падал огонь, и временами включался в общий разговор. Мину устраивалась на преступке камина, и когда пламя начинало замирать, она ворошила поленья или подкладывала в ней светочки, запасы хранился под скамейкой. В своем посмертном письме я знал его наизусть. Дядя советовал мне читать Библию, и добавлял, что не надо останавливаться на нравах, главная в ней — мудрость. Но я был настолько увлечен своим мальвилем, и после смерти дяди у меня оказалось столько забот с моим конным заводом, что я так и не удосужился выполнить его пожелание Но теперь, хотя я был измотан пуще прежнего, я каким-то образом сумел выкроить для этого время. Теперь оно, как ни странно, стало словно бы податливее. В тот вечер, когда красотка подарила нам вреднуху, смешно подумать, что на ее нрав могло повлиять данное ей имя, но в жизни своей не встречал лошади более строптивой, а ведь родилась она от нашей смирной красотки. Наше сумерничанье в большой зале, как я уже говорил, было особенно уныло. Мы поужинали в полном молчании, потом расставили стулья и уселись у очага. Момо и Мину расположились друг против друга на приступках, а я привалился спиной к консоль Молчание длилось так долго, что мы были почти благодарны колену когда он заметил, что через двадцать пять лет на земле вообще не останется больше ни одной лошади. «Почему ж через двадцать пять?» — воскликнул Пейсу. «Ей, богу, я видел Ужиро, ну, того, что жил, не в Вольпиньере, а Ужиро из Кюсака, Мерина, которому шел двадцать восьмой год. Слеповатый, правда, был, и от ревматизма на ходу поскрипывал, но Ужирон еще обрабатывал свой виноградник. Ну, ладно, допустим, даже через тридцать», — сказал колен всего на пять лет больше». Через тридцать лет успеет околеть даже вреднуха. И амаранта тоже. К тому времени не будет уже и нашей красотки. — Да замолчи ты! — прикрикнула Минуна сына сидящего, вернее лежащего, напротив нее. Момо заревел, услыхав о будущей кончине своей любимицы. — Ведь говорят не о том, что случится завтра, а о том, что будет через тридцать лет. а через тридцать лет с тобой самим что станет, дубин ты, «Ну, ищ бабушка надвое сказала», — заметил Мейсанье. «Сейчас, мамо, сорок девять, через тридцать лет ему будет семьдесят девять, не такая уж эта старость». «Вот что я тебе на это скажу», — ответила мину «Моя матушка умерла девяносто семи лет». Но я не надеюсь дожить до ее возраста, особенно сейчас, когда врачей нету, привязь с какой грип и капут. — Это ты зря, — возразил Кейсу. — Ведь когда и были врачи, в деревне к ним нечасто обращались, а люди жили подолгу. Ну, хоть, например, мой дед. — Ладно, возьмем пятьдесят лет, — продолжал Колен с ноткой раздражения в голосе. — Через пятьдесят лет? Никого из нас уже не будет в живых. Никого, разве только Тома, ему будет в эту пору семьдесят пять. Вот, старик, имей шанс повеселиться, когда останешься один в Мальвиле. Залегла такая тяжелая тишина, что я поднял голову, оторвавшись от книги. Впрочем, сегодня я не прочел ни строчки. Настолько тяжко мне было на сердце после рождения вреднухи. я не видел лица мину поскольку она сидела позади меня и плохо видел скорчившего самому из за дыма и отблеков пламени зато я мог разглядеть остальных четырех человек сидевших лицом к камину так что мой пристальный взгляд не стеснял их туума как обычно был невозмутим стоило только посмотреть на добрую круглую физиономию пейсу с крупным носом большим ртом, большими слегка навыкти глазами и таким низким лбом, что казалось еще немного, и полоска волос наползет на брови, чтобы понять, как ему тяжело. Хотя, пожалуй, горе колена вызывало еще большую тревогу. Это горе не согнала с его лица обычной улыбочки, зато лишило ее всякой веселости. Мейсонье походил сейчас на собственную старую фотографию, потускневшую в ящике стола. Вроде он был все тот же. Тоже худое длинное лицо, точно лезвие ножа, близко посаженные глаза и щеточка волос над узким и высоким лбом. Но у него в душе что-то погасло. «Совсем не обязательно», — сказал Пейсу, повернувшись к колену. «Совсем не обязательно, что Тома, хоть он сейчас самый молодой, останется последним в Мальвиле. Если так считать, то на кладбище в Мальжаке лежали бы одни старики, а ты сам знаешь, что лежат там не только они. Не в обиду тебе, Тома, будь это сказано!» Слегка наклонившись к нему, добавил он с обычной своей крестьянской вежливостью. «Во всяком случае, если я останусь один...» Долго раздумывать я не стану. Невозмутимо проговорил Тома. На донжон и бац оттуда. Я рассердился на Тома за эти слова. Он не должен был так говорить при этих людях, переживавших тяжелейшую душевную депрессию. А я вот, мой милый, думаю, совсем по-другому, сказала Мину. Если бы... Я, например, осталась в Мальвиле одна. Я бы не полезла прыгать с башни. Кто б тогда за скотиной стал ходить? Правильно, одобрит Пейсу. Скотину не бросишь. Я был благодарен ему, что он сразу и так горячо откликнулся на эти слова. Скажешь, что же, — возразил колен с горьким оживлением, — так не похожим на беззаботную веселость которой раньше была окрашена каждое его слово скотина прекрасная без тебя обойдется не сейчас конечно когда все кругом погорело да пропала а вот когда снова трава вырастет откроем тогда ворота а адолиды и принцесса сами раздобудут себе все что им надо а потом сказала мину что не говори животными тоже можно компанию водить. Вот помню, я, когда Полина осталась одна на ферме, у мужа ее приключился удар, и он сорвался с прицепа, а ихнего сына убила во время Алжирской войны. Она мне говорила, «Ты не поверишь, Мину, но я целый день со скотиной разговариваю». Полина была совсем старая, а люди, чем старше, тем больше хотят жить. Прям даже не пойму, почему это так. «Поймешь, когда сам состаришься», — ответила Мину. «Ты это на свой счет не принимай», — тут же поправился Пейсу. Как человек деликатный наверное, всегда боялся кого-то обидеть. «Да разве тебя можно сравнить с Полиной? Та и два ноги таскала, а ты все бегаешь, все бегаешь». «Да, правильно, я все бегаю», — отзвала мину и добегаюсь, видно, до того, что в один прекрасный день окажусь на кладбище. Да не реви ты, дурень здоровый, — добавила она, обращаясь к Момо. — Ведь говорят тебе, это не завтра будет. — А я, — сказал Мисс Анье, — с тех пор, как Хвадалаиды и Принцессы появился приплод, я все об одном думаю. Через пятьдесят лет на земле не будет ни одного человека. а коров и свиней разведется до черта. «Верно», — сказал Пейсу, упершись огромными руками в шарко расставленные колени и подавшись всем телом к огню. «Я об этом тоже думал. И знаешь, Мейсанье, я прямо с ума схожу, как представлю себе, что вокруг Мальжака снова стоят леса, луга зеленые, коровы бродят, и ни одного человека». Снова залегло молчание. Все мы мрачно тупо уставились на языки пламени, как будто там мелькали картины будущего, каким нам же описал его Пису. Вокруг Мальжака поднялся молодой лес, зеленеют луга, пасутся коровы, и нигде ни одного человека. Я смотрел на своих приятелей, и видел на их лицах отражение собственных мыслей. Человек — единственный вид животного, способный постичь идею собственной смерти, и единственный, кого мысль о приводит в отчаяние. Непостижимое племя! С каким ожесточением они истребляют друг друга, и с каким ожесточением борются за сохранение своего вида? Так вот... Сказал Пейсу, будто подвел итог долгим размышлением, — выжить — это еще не все. Чтобы жизнь тебя интересовала, нужно знать, что она будет и после тебя. Он, должно быть, подумал об Эте и двух своих детях, потому что лицо его вдруг окаменело, И сам он словно застыл, и так и сидел, упершись руками в колени, с полуоткрытым ртом, глядя, остановившимися глазами на огонь. «Ведь еще неизвестно», — немного помолчав, сказал я, — «может быть, выжили не только мы одни. Мальвиль спасла прикрывающие его с скала. Как знать, может быть, люди уцелели и в других местах, и, может, даже недалеко отсюда». если у них оказалась такая же надежная защита, как у нас. Я не хотел называть лярок, не хотел слишком обнадеживать их, боясь будущего разочарования, если это кажется не так. Но ведь такой подвал, как в Мальвиле, встретишь не часто заметил Мейсанье. Я кивнул. Мы спаслись не только потому, что оказались в подвале. Нас прикрыла скала. Ведь выжили же животные в родилке. Родилка, — сказал Колен, — запрятана очень глубоко в пещере, и не забывай, какая там толщина, камени сверху и с боков. А потом неизвестно, может быть, животные выносливее, чем люди. Не скажи, — ответил я. Нам здорово помогла сила духа. — По-моему, — проговорил Тома, — животные страдали меньше. Они приняли на себя тепловой удар, возможно, даже более сильный, но более короткий срок находились под его воздействием. Воздух там охладился скорее, и они не пережили такого состояния, вот тебя сунули в печь, как было у нас в подвале. И, глядя на меня, он добавил, но я не могу не согласиться с твоей мыслью, что люди, видимо, уцелели кое-где, даже в городах. Остановился и крепко сжал губы, будто запретив себе говорить на эту тему. — А я вот, знаешь, в это не верю, — сказал Мейсонье, тряхнув головой. Колян снова поднял брови, а Пейсу пожал плечами. Они так ушли в свое горе, что ни о чем больше не желали слышать, словно в самых глубинах их отчаяния было некое безопасное прибежище, и они страшились его утратить. Снова воцарилось долгое молчание. Я взглянул на часы. Еще нет и девяти. В очаге не сгорела и половина дров. Так жаль было расставаться с теплом и расходиться по своим ледяным комнатам. Я снова уставился в книгу, но ненадолго. — Что ты там все читаешь, бедненький мой Эмманюэль? — спросила мину Бедненький было в ее устах ласкательным словом. и вовсе не означало, что она жалеет меня. Ветхий завет. И я пояснил священную историю, если тебе так больше нравится. Я был уверен, что Мену знакома с Библией, только в кратком и сильно подслащенном изложении, полученном в школе на уроках закона Божьего. Так вот оно что, — сказала Мену. Теперь я узнаю эту книгу. я часто листал твой дядюшка. — Ак, — удивился Меисонье. Неужели ты действительно читаешь Библию? Я обещал это дяде. Коротко ответил я и добавил: "К тому же, нахожу это чтение интересным". "Постой-ка, Меисонье", сказал Колен, и на губах у него появилось что-то похожее на его прежнюю улыбочку. "Ты разве забыл, что всегда был первым по закону Божьему?" "А ведь точно," — Мейсанье, — хохотнув, подтвердил Пейсу, — бывало, отчеканешь лучше, чем в книге. А я только и помню, как братья запродали в рабство младшего в семье парнишку. — В семье это оно, — заключил он после минутного раздумья. — Только и гляди, чтоб с тобой не учинили какую-нибудь пакость. Снова помолчали. — А может, почитаешь нам вслух? — предложила Мину. слух удивился я мне бы например сказал писсу доставило удовольствие послушать снова все эти истории я ж тебе говорю что все перезабыл дядя эманюэля бедненький уж такой был добрый читал мне бывало по вечерам рассказы из этой книги эманюэль не заставляй себя просить сказал колен валяй «Начинай», — сказал Пейсу. «Но, может быть, это вам покажется скучным?» — спросил я, избегая смотреть на Тома. «Что ты, что ты?» — возразила Мину. «Уж куда лучше, чем нести всякую чепуху или сидеть да молчать при своих мыслях?» Она добавила, «особенно теперь, когда телевизора нет». «Я с тобою вполне согласный», — заявил Пейсу. Я взглянул по очереди на Мейсонье, потом на Тома, но оба не отвели глаза в сторону. — Ну, что ж, пожалуйста. — Если нет возражений, — сказал я, помолчав с минуту. И так как те оба по-прежнему молчали, уставившись на пламя очага, я спросил, — не возражаешь, Мейсонье? Мейсонье не ожидал столь прямой атаки. Он выпрямился, прислонился к спинке стула. — Я... ответил он мне с достоинством, — я материалист. Но поскольку никто не навязывает мне веру в Бога, я совсем не против послушать историю еврейского народа. А как ты, Тома? — Тома и бровью не повел. Засунув руки в карманы и вытянув вперед ноги, он рассматривал носки ботинок. — Раз ты читаешь Библию про себя, — сказал он равнодушным тоном, Почему бы тебе не читать ее вслух? Ответ был явно уклончивый, но меня он вполне устраивал. Мне подумалось, что чтение пойдет на пользу моим приятелям. Днем они были заняты, но по вечерам, когда особенно не хватало тепла семейного очага, им приходилось переживать тяжелые часы. Наше молчание становилось невыносимым. Во время этих молчаливых посиделок я почти физически ощущал, что моих товарищей не оставляют мысли о пустоте и бессмысленности своего существования. И кроме того, жизнь библейских примитивных племен чем-то напоминала ту, какой теперь начинали жить мы сами. Я был уверен, что к их заинтересует. И я надеялся также, что они потерпят силы. в той воле к жизни, которую проявляли евреи. Прихватив табуретку, я перешел с закрытой книгой к другой консоли камина, чтобы согреть озявший левый бок. Мину подбросил в огонь несколько сухих веточек, сразу стало светлее, и открыл Библию на первой странице. И начал с книги бытия. Я читал, и меня охватывало волнение. Пусть даже к нему примешивалась ирония. Конечно, это была великолепная поэма. Она воспевала сотворение мира, а я читал ее сейчас в уничтоженном мире, читал людям, которые потеряли все.